Что такое список сделанного? И нужно ли вам его вести? Одна из проблем, мешающих нам оставаться продуктивными в течение долгого времени — потеря мотивации. Знакомое чувство, верно? Вы носитесь весь день туда-сюда, а в конце удивляетесь. И на что я потратил свое время? Все порой испытывают это чувство. Многие — регулярно. Результат предсказуем. разочарование, стресс и чувство вины за невыполненные задачи. Список сделанного или список выполненных дел поможет справиться с этой проблемой. В нем фиксируются все задачи, которые вы закрыли в течение дня. Идея в том, чтобы вид выполненных задач вдохновил вас на новые свершения. Такой список по задумке должен зарядить вас энергией и наполнить мотивацией для дальнейшей работы. Работает ли это? Может ли список выполненных дел действительно вдохновить на дальнейшие действия? Зависит от ситуации. Если вам нужна дополнительная мотивация, то это стратегия, что надо. Список выполненных дел будет подчеркивать ваши достижения в течение дня и не даст вам забыть о них. Ведь когда вы просто работаете, вычеркивая задачи, Легко упустить из виду, как много вы на самом деле успели сделать. С другой стороны, если вам и так хватает мотивации, список сделанного может быть лишним. Это еще один список, с которым вам придется работать. Он будет загромождать вашу систему и отнимать время. Если вы не уверены, нужен ли вам список сделанного, я советую поэкспериментировать. Введите такой список в течение двух недель и отмечайте, как он на вас влияет. Если вы заметите, что он положительно сказывается на вашей продуктивности, продолжайте его использовать. Если нет, откажитесь от него. Помните, что смысл всех ваших действий в том, чтобы создать систему, которая будет работать на вас. В следующем разделе я расскажу, как создать список сделанного. Это до безобразия просто.